Глава 11. Да? Вот такая мерзкая история. Я была в диком шоке и просто не представляла, что будет с сыном, когда он узнает. Проблема в том, что сын в командировке, и вернется он через пару недель. И я ничего не могу ему рассказать. Да и не знаю как. Ну как я скажу ему, твой отец страхает твою жену? Господи! Ярик так любит эту суку. Сказать вам, что она мне сразу не понравилась? Нет, блин, я не могу этого сказать. Она... В общем, я сама была просто настроена принять ее хорошо. Потому что сын... Он... У нас был с ним серьезный разговор, буквально накануне знакомства. Ярослав Сан пришел ко мне в клинику. Принес трогательный нежный букет пионов. Все мои девочки, администраторы, врачи, всегда умилялись. Сын никогда не приходил без цветов. А я гордилась тем, что это я его научила вот так вести себя с женщинами. Да, я, не муж. Хотя какое-то время Иван и правда часто дарил мне цветы. А потом как-то традиция ушла. Остались только дежурные букеты по праздникам. Почему дежурные? Ну, потому что вроде праздник, это ты обязан а букет в обычный день — это проявление заботы, любви, нежности, признания. Это внимание. Об этом я и говорила сыну. «Сынок, у тебя что-то случилось?» «Случилось, мам. И ты первая, с кем я хочу поделиться». «Так», — я улыбалась ему, уже понимая, о чем он хочет рассказать. «Мам, я встретил девушку». Он так улыбался, с таким восторгом рассказывал мне о своей Арише. Я заразилась его счастьем, его радостью, его чувствами. Буквально через пару дней сын сказал, что хочет познакомить нас. Я пригласила девушку в дом. Первое впечатление было хорошее, милое, воспитанное, обаятельное, такая лисичка. Она не пыталась угодить, но в то же время вела себя мило. Я приготовила ужин. Мой фирменный салат с авокадо и креветками, семку в сливочном соусе с пастой и пармезаном, отдельно сёмгу на гриле с овощами. Оказалось, что у Арины проблемы с переносимостью лактозы. Жирная она не ест, а вот рыбы на гриле и овощи оказались очень даже к месту. Арина с достоинством рассказывала о своей семье. Мама — бухгалтер в небольшой фирме, Папы нет, они с мамой развелись, и Ариша с папой сейчас почти не общается. Что ж, стандартная, если не банальная ситуация у нас. Как говорят, мужчины любят детей, когда любят женщину. Почти всегда это работает. Арина сама училась в институте на бюджете, изучала социологию. Я, честно, тогда не очень понимала, что будет делать будущий социолог. Позже же сын объяснил, что социология — достаточно широкое понятие. И пригодится, может, в любой сфере жизни и бизнеса. Арина не тушевалась, задавала и мне вопросы. О моей работе. Ярик, конечно, рассказал, что я косметолог. Поинтересовалась, можно ли ко мне обратиться за советом. Иван в тот вечер пришел поздно, мы уже сели пить чай с моим фирменным зефирным тортом. Поздоровался сухо, окинул Арину скупым взглядом. Кинул на стол дорогие швейцарские часы. Сказал, что безумно устал, но сыт. Поужинал с деловыми партнерами. Сейчас-то я понимаю, что это были за партнеры. Тогда даже мысли не возникло. Как не возникло мысли, что такая вот милая, с почти детским личиком лисичка Ариша может ему приглянуться. И что он всерьез задумается о связи с ней. Она ведь младше его почти на тридцать лет. Ну, если точнее, то на двадцать шесть. Ивана сейчас сорок девять, а Арине двадцать три. Это ведь пропасть, просто пропасть. Ну, видимо, пропасть для меня. А для Ивана... Нет, тогда в первый вечер знакомства у меня, что называется, нигде не зажужжало. Да и потом... Через месяц Ярослав снова приехал ко мне, на этот раз с белыми розами. Мам, я, кажется, женюсь. Кажется, улыбнулась я. Мам, я ее люблю. И понимаешь, она такая необыкновенная, нежная. Я таких раньше не встречал. И, в общем, я видела, как ему трудно говорить, но сама все поняла. Сын хотел, чтобы все было красиво. Хотел быть настоящим рыцарем. Он полюбил ее. Естественно, хотел с ней секса. А Ирина оказалась девочкой. Сказала, что такие отношения планировала только после свадьбы. Вот такая вот невинная овечка. Как она оказалась любовницей Ивана? Как могла вот так поступить с Ярославом после всего? Голос Ирины возвращает меня в настоящее. Так что, жена, какие-то подробности еще будут? Схемку разработала или так пока все? Слова? Разработала, не бойся. Если вы согласны помочь, значит, будем действовать. Ну, допустим, с Ростовским я тебе сведу. А вот будет ли он тебе помогать? Будет. В этом я была уверена. Димит Ростовский такой шанс не упустит.